Глава вторая. Никогда не дружи с бандитами. 1989 год, село Яблоневка. Забой свиней пришёлся к горошу по душе. Нравилась и власть над обречёнными животными, и собственная значимость, которая росла с каждым забоем и возвышала его над сверстниками, да и над большинством взрослых людей, не познавших кровавого ремесла. Он завёл блокнот с чёрной клейончатой обложкой, в который записывал своих жертв: первый черноухий, второй щитинистый, третий жирная, четвёртый безхвостый. И классная, Наталья Ивановна и другие учителя были бы удивлены такой скрупулёзностью, педантичностью Сергея Гаврина, который никогда особым прилежанием не отличался и учился спустя рукава. А он гордился своей точностью, гордился освоенным смертельным уколом между пальцами, гордился каждой новой цифрой в своём блокноте. Его распирало желание похвастаться перед Никитосом, худым и чагой, но интуиция подсказывала, что те вряд ли поймут его гордости и оценят значимость. Хотя, если бы он рассказал, что убивает людей, его авторитет бы наверняка взлетел на недосягаемую высоту. У Никитоса он не был давно. А когда пришёл в знакомый двор, то вместо привычной расслабленной мельноры слабухи окунулся в атмосферу возбуждённой злой нервозности. Чага и худой что-то делали в углу, Никитос возился под навесом. Осторожней, смотри куда льёшь, вымотерился Чага. Заткнись, рявкнул Никитос, увидев Сергея, он накрыл что-то на столе тряпкой. Где пропадал хмуро спросил он. Так это, осень, как раз время забоя. Я сам восемь свиней заколол, Гаврош всё же похвастался и тут же пожалел об этом. Значит, ты свинячий киллер, усмехнулся Никитос. Лучше бы ты двуногих свиней резал. А то расплодили опять кулачье, сосут кровь из народа. Да когда с ними по-хорошему еще и огрызаются, ружьями машут. Кто ружьями машет? Да этот козел, короедов. Фермер из-за полянки? Фермер сраный, какой он фермер? Кулак мироед. Люди на него пашут, грыжи наживают, а он лежит в потолок, плюет и богатеет. Вчера чуть чагу не застрелил, над головой просвистело. Про Караедова в Яблоневке много говорили. Был агрономом в разоряющемся совхозе, а когда разрешили кооперативы и фермерские хозяйства, взял землю в аренду, стал выращивать зерновые, разводить коров. У него работали несколько сельчан, но не жаловались, что он пьет их кровь. Наоборот, были довольны, и работу нашли рядом с домом, и платят неплохо. «И что теперь?» — спросил Гаврош. «А вот, смотри!» — Никитос показал на своих корешей. Гаврош присмотрелся. Оказывается, худой наливал бензин в бутылку, которую держал Чага. Теперь мы ему ночью ответку дадим. Пойдёшь с нами? Я? Хм, да нет, что я родителям скажу? И вообще. Ну ладно, тогда ружьё он должи. Завтра верну, зуб даю, а то у меня только это. Никито споднял тряпку. На столе лежал небольшой пистолет с потёртым воронением. Ух ты, настоящий газовик. Дерьмо, переделанное под мелкашку. а с твоим ружьем я там все разнесу. — Да, а потом и меня, и отца посадят. Никитос схично оскалился. — Не признавайся, и никто тебя не посадит. Меня когда-то дядька учил. Вот ты кошелек вытащил на глазах у трех лохов, а на следствии говоришь, знать не знаю, никакого кошелька не видел, и они ничего не докажут. А дядька шесть раз судим, он-то знает. — Так как же его шесть раз сажали? — выскочил у Сергея. Никитос осекся. — Как, как? «Через чердак! Больно умным стал! Ружье дашь?» «Да нет, никак не могу!» Чага подошел с наполненной бутылкой вместо пробки заткнутой газеты. «Вот, готово!» — Никитос кивнул. «Сделайте еще две, Гаврош их и закинет!» «Кто я?» — изумился Сергей. «А кто?» — повысил голос Никитос. «Мы же кореша! А кореш за кореша жизнь отдаст! А ты то не можешь, это не можешь! Со своим папашей свиней режете!» — На грязи да крови бабло заколачиваете. Если ты не пацан, а барыга, то, может, мне вам оброк назначить? Или вас самих подпалить? Никитос не шутил. В прищуренных глазах пылала звериная ярость. Гаврош окаменел. Отец был прав. Как предупреждал, так и выходит. Надо сказать, что он не испугался. Он вообще никогда не пугался, наверное, потому что сердце редко билось. Но что сейчас делать, он не знал. Чага и Худой стояли по сторонам, как циплёные в сои ожидание команды хозяина. Что молчишь, свинячий киллер? Язык проглотил. "Филтруй базар, Никитос", нахмурился Гаврош. "Я не киллер, тем более не свинячий". "Вот ты как запел, угрожающе прошептал Никитос. А хочешь, я тебя оболью бензином и подожгу", продолжал Никитос. "Прямо здесь. Поджигай", пожал плечами Гаврош. "Ты же сам учил, сказал, делай. Пустой базар это для фруиров. Смотри, но было тыкался только на улице затормозила машина хлопнули дверцы Никито сорвался на полуслове глядя куда-то сквозь Сергея он тоже обернулся у ворот стоял большой чёрный джип таких в окрестных сёлах и даже в райцентре не было из него вышли три коротко стриженных парня в спортивных костюмах адидас в кроссовках и коротких кожаных куртках приземистые мощные таких называют качками В руках у них были бейсбольные биты. Они направились к калитке, но возле Чагина и Нивы остановились. Один с размаху ударил по лобовому стеклу, оно прогнулось и покрылось трещинами. Второй врезал по крыше, третий разбил фары. «Вы что делаете?» Чага, видно, хотел крикнуть, но голос сел, и он только еле слышно просипел. Его никто не услышал. Впрочем, если бы он даже орал изо всех сил, его бы тоже не услышали. Парни привычно и слажено делали свою работу, методично колотя битами по дверям, капоту, багажнику, стёклам, фонарям и указателям поворота. Через пару минут, оставив безнадёжно изуродованную машину, троица вошла во двор. У них были одинаковые причёски, одинаковая одежда, одинаковые, бугрящиеся мышцами фигуры, одинаковые глаза холодные и безжалостные. Только цвет коротких волос был разный: у двоих чёрный, у третьего светлый. У Светлого Лосова за поясом под курткой торчала рукоять пистолета. Очевидно, он был старшим. Никитос и его свита вели себя, как обреченные на забой свиньи. Сбились в кучу, потеряли обычную наглую уверенность и оцепенело смотрели на страшных визитеров. По сравнению с ними, они выглядели, как говкучие деревенские собаки перед матерыми волками. — Ты, Никитос, ты худой, ты чага! Светлого Лосова безошибочно показал пальцем на каждого. Те покорно кивнули. «А ты кто?» — поигрывая битой, спросил старший у Гавроша. «Сергей Гаврин», — ответил тот, почему-то не решившись назваться прозвищем. «Ты был ночью в Заполянке?» — Сергей покачал головой. «Свободен». Светлый волосый повернулся к остальным. Гаврош немежко направился к калитке. А вы, козлы вонючие, зачем полезли на ферму? услышал он за спиной и решил, что сейчас начнётся мочелово. Бесстрашный хранитель плотной чести Никитос вобьёт оскорбление в глотку белобрысому качку, схватит свой небольшой пистолет, тем временем боксёр Чаган нокаутирует одного или двух наглецов, а выстрелы Никитоса подведут финальную черту. В этом своём представлении Сергей исходил из рассказов Никитоса и Чагина, но реальность оказалась совершенно другой. Сзади действительно послышались глухие удары, будто старательная хозяйка выбивала пыль из ковра, но когда он обернулся, то увидел, что это кочки ногами выбивали из его недавних приятелей заблуждения об их смелости, героизме и высоком авторитете в криминальном мире. А те корчились, стонали, катались по земле, закрывали головы руками и, наверное, радовались тому, что их не обрабатывают битами. Выйдя на пустынную улицу, Сергей отошёл до первого переулка и остановился, не зная, что делать. Бежать к участковому? Опорный пункт милиции располагается в Васильевке, до неё 5 км, и не факт, что Берыночно на месте, он вполне может колесить по району. Побежать к Кузнецову, у которых есть телефоны позвонить в райотдел? Но Никитос считал, что обращаться к ментам за падло, значит этим звонком можно только осложнить ситуацию. Звать соседей? Но сейчас все, кроме стариков и старух, на работе. Да если бы и нашлись мужики, что они сделают против этих матёрых волчар? Только найдут проблемы на одно место. Да никто и не станет вмешиваться, включая Гарыныча. Тем временем три кочка спокойно вышли из двора, двое сели в свой джип, а третий поджог газетный фитиль в бутылке, который с такой тщательностью готовил Чага, и забросил её в изуродованную Ниву. Потом присоединился к товарищам, и чёрный джип неспешно поехал в сторону ведущей к городу трассы. А через несколько минут Нива вспыхнула красно-жёлтым, чадящим пламенем, послышались вялые крики пожар. На улице появились любопытные, шатаясь вышли из-за ворот, окрывавлена некий тоса его престиж. Но им оставалось только смотреть на разгорающийся пожар. А Сергей побежал домой. На середине пути он услышал сзади сильный взрыв. И помчался еще быстрее. Слухи о драке группы Никитоса с городскими быстро облетели округу. Они судачили в каждой семье. «Не стало исключением и семья Гавринах». «Ну что я тебе говорил», — кричал отец Сверля Сергея яростным взглядом. «Они же бандиты! Вот схлестнулись с другими бандитами! Могли перестрелять друг друга! Могли и тебя пристрелить!» Хорошо, что Елена в город уехала. Она бы точно разрыв сердце получила, встряла мать. Машину спалили, за малым дом не сожгли. Да что нам, Елена, рычал отец, могли и нашего дурака убить. Он же с ними вожается. Могли к нам прийти и дом поджечь. У меня никаких дел с Никитосом не было, оправдывался Сергей. Я вообще не при делах. То же самое он говорил через пару дней капитану полупану. Тот вызвал его в сельсовет, посадил по другую сторону стола, прищурился. «Что ты там вообще делал?» — тихо, но зловеще спрашивал Горыныч, и усы его угрожающей топорщились. «Какие у тебя с ними дела, и где они сейчас?» «Да случайно зашел. Какие у нас могут быть дела? Где Никитос и где я? Их сильно от Буцкали, наверное, в больнице лежат. А эти, городские, ты их знаешь?» Капитан навалился грудью на стол, наклонившись к гаврошу и сверляя его гипнотизирующим взглядом. Огромные поросшие волосами кулаки лежали перед ним на красной скатерти сельсоветовского стола, дожидаясь своего часа. «Раньше видел, описать можешь?» «Да не видел я их никогда и не запомнил, не до того было». К удивлению, Сергей Горыныч не пустил в ход кулаки и даже вроде расположился к нему. Может, потому что хотел избежать лишней работы, повод для которой мог дать единственный очевидец. И то, что Гаврош не хотел свидетельствовать, было ему на руку. Ну ладно, капитан придвинул лист бумаги и принялся записывать, что Сергей Гаврин ничего не видел, ничего не знает и никого писать не может. А, кстати, ты видел, кто машину поджёг? оторвавшись от своей писанины, вдруг спросил участковый. Или тоже не видел? Не видел, помотал головой Сергей. Может она сама загорелась, проводка там или ещё что, так часто бывает. Может и сама кивнул Сергей. Это даже лучше, совсем по-доброму кивнул Гарыныч. Одно дело просто парни подрались, а другое невы сожгли. Тогда понаедут оперативники, следователи, эксперты, как начнут тут всё шерстить. Эта шинтропа куда-то скрылась, а вы-то остались, вот вам и достанется. Зачем вам это нужно? Он внимательно смотрел на подростка. Не нужно, кивнул тот. Ну и ладушки, подписывай. Инцидент был исчерпан. До Нового года оставалось 2 недели, а зимняя погода никак не наступала. Дождевая вода в бочке по утрам была покрыта коркой льда, но столбик прикреплённого за окном термометра стабильно стремился в плюс, и к обеду лёд таял. Улицы, кроме главной, где было гравийное покрытие, превратились в грязное месиво с глубокими колеями. Грязь противно чавкала под ногами и прилипала к обуви. За время прохода из школы домой ноги Гавроша стали весить по-доброму пуду. Вдобавок низкое свинцовое небо давилось вверху, и настроение у него было отвратительным. Во дворе он старательно очистил резиновые сапоги, вбитую в землю металлическую пластину с рогульками по бокам, потом в корыте с водой, веником, намыл их до блеска. будто только из магазина, хотя знал, что высохнув, они снова приобретут унылый замызганный вид. Тяжело вздохнув, Гавров ж зашёл в дом. Перед телевизором сидел им матч с тётей Галей, отец в трениках и майке лежал на диване. Судя по красным лицам, все трое были изрядно выпивши и все зачарованно пялились в экран. Там какой-то короткостриженный мужик, похожий на Матюрова опасного секача, не моргая внушал под релаксирующую музыку фортепиано и скрипок. Все морщины разглаживаются, тело наливается силой, болезни вытесняются моей энергией. Вы чувствуете себя всё лучше и лучше. Слышь, Вера, а у меня и правда колено крутить перестало, возбуждённо воскликнула тётя Галя. А у меня поясница как мыло так и ноет. Так ты смотри, смотри, пройдёт. Да что тут смотреть, буркнул отец. Брехня это всё. Не хочешь, не смотри, на распев проговорила Галина. А у бабки Нюры после прошлой передачи седые волосы почернели. С улицы послышался настойчивый автомобильный гудок: фа-фа, фа-фа-фа. "Каго это принесло недовольно спросил отец. Матня, не отрывайся от экрана", махнул рукой. "Вый, погляди. Может, мяса купить хотят или колбасы к празднику-то стол готовить всем надо". Отец, недовольно ворча, поднялся, накинул поверх майки ватник, надел на босые ноги сапоги и вышел во двор. По виной с непонятным чувством гаврош пошёл за ним, тихо приоткрыл дверь и прильнул к щели. На улице стоял старый обшарпанный УАЗ, а возле него лузгали семечки и весело толкались Никитос, Чага и Худой. От тебя на явились не запылились. Это они за мной, подумал Гаврош. Как и всегда, он не испугался, ведь сердце не умело тревожно колотиться, просто стало неприятно. Надо было подготовиться к встрече этой поганой колды. Стараясь не привлекать внимания матери, он прошел в родительскую спальню, сунул руку между шкафом и стеной, вытащил дедову двустволку, переломив, вставил в чернеющий зев в патронников латунные цилиндрики с краснеющими посередине шляпок нетронутыми пока капсулями и снова закрыл. Долго ждавшие заветные начинки стволы, запираясь удовлетворенно, чавкнули. Пустое ружье никому не нужно, только с патронами оно приобретает свою свертоносную мощь. Пряча за собой вроде как пожелтевшее оружие, он прошёл мимо окаменевших, будто загипнотизированных женщин и снова вернулся в прихожую. Степан Фёдорович, выйдя на крыльцо и узнав непрошенных гостей, скривился, не здороваясь и не подходя к ним, спросил: "Чего надо?" "Здорово, мужик", оскалился в улыбке Никитос. "Там он надо, что и всем" За колено нам хорошего поросёнка к Новому году, ну и сало, колбасы ливерные да кровяной, а самогон мы у Тимофееча возьмём. Степан Фёдорович замешкался. Эти типы были ему неприятны, но когда торгуешь, нет резона прогонять покупателей. Сколько вам чего надо? преодолевая неприязнь, спросил он. Чем больше, тем лучше. А чего ты гостей к себе не приглашаешь? Никитос открыл калитку, и все трое по-хозяйски осматриваясь вошли во двор. Ну-ка, Чага, глянь, что там у него в катухе. Я вас в гости не звал, скипел Степан Фёдорович, а лазать по моим закуткам тем более. Пошли вон отсюда. Ничего я вам продавать не буду. А я у тебя ничего покупать и не собираюсь, Никитос презрительно сплюнул. Разве я говорил что-нибудь про покупку? Худой, подыгрывая ему, усмехнулся. А Чага прошел к новому кутуху, заглянул и присвистнул. — Ого! Сколько у него в закромах! Да тут на все село хватит! Зачем ему столько? — Ничего, он с нами поделится, — загоготал Худой. — Пошли вон, ракетиры хреново! Степан Федорович подскочил к худому и толкнул его в грудь. — Вам за полянки мало? Небось, к Караедову больше не ходите? Пока не ходим, спокойно сказал Никитос. У него крыша оказалась железная. Может, мы её со временем поменяем, а может и нет. Ничего, она всех хватит. Вот у тебя-то никакой крыши нет, и у других работяг тоже. Значит, будете платить. Приходит время, братвы. Все будете бабло стёгивать. Я ничего вам не дам. Степан Фёдорович поискал взглядом по земле камень или палку, но ничего, кроме грязи не увидел. Гаврош понял, что сейчас начнется драка, и взвел четко щелкнувшие курки. — Куда ты денешься? — ответил худой. — Крутой перец нашелся. Он был почти на голову выше хозяина, и когда толкнул его в ответ, тот отлетел назад. Но тут же подскочил к обидчику и ударил в подбородок. Лязгнули зубы, голова дернулась, но худой остался стоять на месте. Да ты совсем охренел, что ли, взревел он и набросился на Степана Фёдоровича, молотя его кулаками. Тот отступал под градом ударов, пытаясь защитить голову и пиная в ответ ногами, но получалось у него плохо. Вали его худой в нокаут, подбадривали крича чага. Скорее всего, так бы и вышло, но обстановка вдруг круто и неожиданно изменилась. Бабах! Грохот выстрела эхом отдался во дворе, взбетнувшийся под ногами фонтан грязи забрызгал Никитоса, а Чагов скрикнул, выругался и присел, схватившись за голень. Кудой отпрянул назад, испуганно оглядываясь по сторонам. На крыльце стоял гаврош с ружьем наперевес. «Слышали, что отец сказал? Пошли вон! А крыша у него есть, это я!» «Ты чё, сопля зеленая?» Тоже мне крыша нашлась, дырявая, и крикнул Никитось: "А ну ко бройсь, хуже будет". В его руке тускло блеснула финка. Наза отсуки говрож прицелился: "Я молодетка, много не дадут". На одной ноге сыроко стою. На порог выскочила мать. Убивают, на помощь, соседи сюда, истошно завопила она. Следом выскочила Галина с лопатой в руке и завияла ещё громче: "Милиция, бандиты напали! Вова несёт ружьё!" И швырнула лопату, и если бы Никитос не кто-то снял с качил, то она бы попала в него. Степан Фёдорович нашёл всё-таки какой-то отрезок трубы и бросился на худого, молотя его с такой яростью, будто рубил шашкой врага на поле боя. Одна рука у худого повисла, и он, теряясь, отступал к калитке. туда же спешил и прихрамывающий чага. "Вера, что там у вас?" раздался мужской голос из соседнего двора. "Уходим", оценив обстановку, скомандовал Никито, собернувшись добавил: "Ещё пожалеете, чмошники". Потрёпанные налётчики погрузились в свой УАЗ, и машина, натужно ревя мотором и вздымая фонтаны грязи, скрылась из виду. "Хватит причитать, бабы", тяжело дыша сказал Степан Фёдорович. "Идите на стол приготовьте. Надо нервы расслабить". Когда они остались вдвоем, отец обнял Сергея, прижал к себе, похлопал по спине. — Молодец. Хорошо сработал. Главное, вовремя. Только не пойму, чего ты не в длинного, что меня молотил, а в других пальнул? — Вы же с ним рядом были. Я под ноги хотел, и то чагу задел. — Какая там дробь была? — Пятерка, кажется. — Мелкая. Ничего ему от пары-тройки дробинок не станет. Выковыряет иголка, и все дела. Отец помолчал и добавил. — Надо бы и всех троих угрохать. Свиним бы скормили, а кости в лесополосе закопали. А так они ведь ещё придут. Может, не захотя связываться, сказал Гаврош, чтобы успокоить отца. Ты вон худому руку повредил, я чагу подстрелил. Нет, покачал головой Степан Фёдорович. Знаю я эту породу, обязательно придут. Сергей тоже так думал. Может, Гарынычу заявить? Отец усмехнулся. Сами на себя? Они-то нам ничего не сделали, а мы двоих поранили, да ещё со стрельбой. Горынычу проще на сей оформить, он вздохнул. Надо патроны, картечьу снарядить, а может и жаканами. Ладно, пойдём в дом, нервы рассладим. После самогона все повеселились, вспоминали детали произошедшего, хвалили Сергея. Он тоже выпил четверть стакана и захмелел. Похвалы от взрослых были ему приятны. Молодец, сынок, вовремя сориентировался, за ружьём сходил, да бабахнул в нужный момент, уже в который раз повторял отец. У него была разбита губа, рассечена бровь, да под глазом наливался изрядный синяк. А то бы они меня втроём замесили. Тем более у главного финарь был, а я с пустыми руками. Хорошо трубу подобрал. Я ей калитку подпираю. Слышишь, Струха? А чего ты Вовку звала с ружьём, смеясь, расспрашивала мать? Он же далеко, разве услышит? Да и никакого ружья у вас нет. Да что в голову пришло, то и кричала, объясняла тётя Галя. Главное было их напугать. Тут никого не докричишься, а услышат про милицию, дорогу да жё. Все страх почуют. Василий молодец, отозвался, кивала мать. Шентропата вину чувствует, и мой голос со стороны в страх. Не бось больше не полезют. Сергей переглянулся с отцом и оба кивнули. Конечно, не полезют, подтвердил Степан Фёдорович. Но ухо надо держать востро.